Наконец, после долгого колебания, Арсений Иванович вздохнул и, не глядя ни на кого, теребя дрожащими пальцами скатерть, заговорил над треснутым басом. «Да-да, кормильцы, положение... Положение весьма затруднительное. Как же быть, а? И кто же этот доброжелатель? И... и... Да нет, что же это в самом деле такое? Он умолк и широко развёл руками. Снова наступило молчание. Необходимо расследование, твёрдо сказал доктор Берг. Расследование? Конечно, расследование! точно пробуждённый от сна загоречился Геннадий Геннадич. Он встал и, подбежав к доктору Бергу, задыхаясь и кашляя, начал быстро, взволнованно и сердито Надо, золотой мой, сдать это дело в комиссию. Но ведь прежде необходимо проверить. Ведь документ анонимный. Кем он написан? Я утверждаю, что он написан лицом прикосновенным, понимаете ли? Прикосновенным к полиции. Только такое лицо, только полицейский провокатор или шпион может быть в курсе партийных дел. Может знать комитетскую явку. Но если письмо писал полицейский? Геннадий Геннадич передохнул и успокаиваясь и понижая таинственно голос, договорил раздельно и веско: "Если письмо писал полицейский, то нельзя ли допустить гипотезу, конечно, только гипотезу, что письмо преследует непартийные интересы?" То есть Хмуро спросил Ротенштерн: "То есть неуместно ли будет предположить, что автор письма писал его в личных целях?" "Ну уже этого я, серебряный мой, объяснить не могу", хватаясь за грудь, снова закашлялся Геннадий Геннадич. "Что вы хотите? Я ведь не полицейский, охранный души не знаю. Я думаю только, что на основании этого документа нельзя утверждать, что между нами есть провокатор." И хотя то, что сказал Геннадий Геннадич, было неубедительно и неясно, и не рассеивало душевной тревоги, и хотя каждый втайне не сомневался, что хитро придуманная гипотеза пустые слова, всем товарищам стало легче, и все сразу и оживлённо заговорили. Только Ризенштерн нахмурился ещё более Да, Александр, удерживая нарастающий гнев, терпеливо ожидал окончательного решения. "Я не могу согласиться с товарищем", очень громко, покрывая шум голосов, возразил доктор Берг и небрежным движением поправил галстук. "Les affaires, seuls les affaires. Мы получили письмо, хотя и анонимный, но всё-таки документ. Мы обязаны предположить, что один из нас провокатор. Ответственность перед партией слишком значительна. Он помолчал и, окинув беглым полунасмешливым взглядом всю комнату, сухо закончил: "Я требую, чтобы дело было расследовано". Груздев, одиноко сидевший в дальнем углу, при последних словах решительно поднялся с кресла. Его доброе русское с пушистыми волосами лицо покраснело неровными пятнами, и голос обиженно задрожал. Господа, я ей-богу не понимаю, как нам не стыдно? Одно из двух: или мы верим друг другу, или или мы способны заподозрить, чёрт знает что. Если мы верим, то это письмо надо сжечь, да, сжечь, бросить в печку. Есть ли же кто-либо может допустить мысль, что один из нас, один из нас провокатор, тогда тогда надо распустить комитет Я верю всем. Я хочу, чтобы верили мне. Иначе грязь и позор. В такой грязи работать нельзя. Я не могу. Воля ваша, а я не могу. Он стукнул дверью и вышел. Арсений Иванович сокрушённо покачал головой. Да. Как постелешь, так и поспишь. Как же быть-то кормильце? Когда поздней ночью, после утомительных и бесплодных речей, Александр, негодуя, что комитет бессилен защититься от провокаций, удивляясь растерянности товарищей и не зная, как предотвратить надвигающуюся беду, надел пальто в нарядный прихожей, к нему подошёл Ризенштерн. И по острым и грустным глазам и по твёрдой походке И главное потому, что он весь вечер молчал, Александр понял, о чем он хочет с ним говорить. Они вместе вышли на улицу, бледным заревом разгоралась заря, и за него и тускло поблескивал Исаакий».